Глава 44. Леви. Сегодня огласили результаты тендера. Выбор был сделан в пользу JK Group. И если говорить без лишней скромности, я не удивлён. Мы лучшие на рынке, и эта репутация зарабатывалась годами сначала отцом, а затем и за всех сил поддерживалась мной. Сейчас, смотря через совершенно другую призму, Я понимаю, как много сил было вложено папой. Да, его часто не было дома, и мне действительно не хватало общения с ним. Но, может, я был слишком строг к нему? Он продолжал работать для моего будущего, хотя мог опустить руки и пустить всё на самотёк из-за потери любимой женщины. Я еле пережил 6 лет без Бэлль, хотя она была жива. Это заставляет меня задуматься о том, Насколько тяжело папе до сих пор без мамы. Он не заводил новых отношений после неё. Единственное место, где он проводил своё время работа, покер и выпивка с деловыми партнёрами. Мне даже кажется, что всё это не приносило ему должного удовольствия. А если добавить вечно недовольного, агрессивно настроенного сына, то вообще можно сойти с ума. Я поеду в Бристоль завтра утром. Сообщу отцу радостные новости. По поводу тендера. Ему нужны положительные эмоции. И заставлю его поговорить со мной. Как бы мы ни закрывали временами глаза на здоровье папы, болезнь слишком сильно сказывается на нём, и никому не известно, в какой момент она полностью завладеет им. Я не хочу больше бежать от проблем и разговоров с людьми, которых люблю, потому что однажды может стать слишком поздно. Как бы мне хотелось обращаться за советом к маме. Каждый раз, когда я мечтал убежать от всего мира. Каждый раз, когда страх и вина, взявшись за руки, тащили меня на дно. Я хотел лишь одного, чтобы мама коснулась моей щеки и прошептала, что всё будет хорошо. Невообразимо больно терять близких навсегда. Но ещё больнее чувствовать сердце с осколком внутри, который ты не можешь достать. Потому что он — это любовь к этому человеку. Вечная любовь. всепоглощающая. В последнее время я часто думаю о Боливии. Как так случилось, что девочка с именем Мама ворвалась в мою жизнь и влюбила в себя с первого взгляда. А что интереснее всего, встретились мы благодаря женщине, которую я люблю больше солнца после пасмурных дней. Привет. Я резко поднимаю голову с руля, когда Бэл открывает дверь и садится на сиденье. пристёгивая ремень безопасности я даже не успеваю подумать о том, что мне нужно посмотреть на часы и посчитать круги секундной стрелки а если говорить честно то мне не приходилось это делать уже несколько недель выздоровел ли я или это просто ремиссия чтобы это ни было я знаю что на этот раз на мою душу наложены швы алмазными нитками привет и касаясь руки бель рисуя на изусть знакомые линии Она закрывает глаза со вздохом умиротворения. Мне нравится, что это так на неё влияет. Ты сонный, произносит она с зевком, и я зеваю вслед за ней. Мы усмехаемся друг другу. Да, ты тоже устала? Да. Поцелуешь меня? Я не отвечаю ей, а сразу притягиваю к губам. Этот поцелуй ленивый, но такой чувственный, что мне хочется откинуть спинки сидений и заснуть прямо здесь. Белль прижимается к моей груди и шепчет. «Останься со мной сегодня. Ты мне нужен». Моё сердце когда-нибудь перестанет так часто биться в ответ на её слова. «Да, но я буду должен уйти раньше, чем ты проснёшься. Мне нужно съездить в Бристоль, чтобы поговорить с отцом». При упоминании Бристоля Белль напрягается и крепче прижимается ко мне. Я успокаиваю и глажу её по пояснице, утыкаясь носом в волосы. Поздравляю с главной ролью. Ты заслужила это. Я узнал об этом, когда разговаривал с директором по поводу тендера. Лем уже получил своё поздравление в сообщении, но до сих пор мне не ответил, что довольно странно. Обычно он быстро выходит со мной на связь. Нужно будет ему позвонить. Откуда ты узнал? удивлённо спрашивает она, отстраняясь. Я завожу машину, и мы направляемся в сторону её дома. Мы выиграли тендер. и будем спонсировать вечер. Так что меня проинформировали о выборе солистов. «Ли Амрад?» Он мне не отвечает. «Да?» «Наверное». «Это был странный день. Возможно, сегодня что-то типа ретроградного Меркурия? Скажи мне, ты больше в этом разбираешься?» Я усмехаюсь, но понятия не имею, что ей ответить. Безусловно, если бы Белль попросила, то мне пришлось бы стать астрологом и сделать прогноз. Но на данный момент... Мои познания ограничиваются только солнцем и луной. Если это так, то на нас он точно не распространяется, что удивительно, потому что обычно мы притягиваем всякое дерьмо. Вся наша жизнь была сплошным ретроградным Меркурием. Бэлль устало смеётся и откидывается на подголовник. Оставшийся путь она делится со мной тем, что они с Валерией поссорились впервые за всю их дружбу. Олем странно себя ведёт, с чем я не могу не согласиться. За последние годы мы слишком хорошо друг друга узнали, чтобы от меня ускользнуло его необычное поведение. По поводу Валерии у меня ещё больше вопросов, потому что Макс ведёт себя как умалишённый, когда дело касается этой девушки. Я вижу, что боль тревожит что-то ещё, и не нароком начинаю думать, что между нами всё не так хорошо, как кажется. Мы заходим к ней домой, И почти сразу ложимся в постель, потому что оба слишком устали за этот день. Гортензии, все ещё стоящие в ветре посредине комнаты, смотрят на нас. Они очень красивые, тихо произносит Бэлль. Спасибо. Она прижимается к моему боку, кладя голову на плечо. Я рисую непроизвольный узор на её руке. И чёрт возьми, эта гладкая кожа заставляет меня испытывать тактильный оргазм. Что тебя тревожит? Решаюсь спросить я. Мы всегда говорили в наших отношениях, и в единственный раз, когда я решил пренебречь её мнением, всё пошло прахом. Ты всё ещё телепат? Это дар, говорю я, подталкиваю её рукой в поясницу. Пару минут Бэлль молчит, скользя своей рукой то вниз, то вверх по моему торсу. Видно, что она не уверена в том, что хочет сказать. Аливия и Марк Их скоро отдадут в семью, произносит она так тихо, что на секунду мне кажется, что я не расслышал. У меня во рту пересыхает, когда разум пытается переварить сказанное. Должен ли я быть счастлив за них? Да, и где-то глубоко в душе это действительно так. Но сейчас на поверхность всплывает то, в чём я никогда не признавался и не говорил вслух. Я хочу этих детей. Ты рада? спрашиваю я. сквозь кислоту разочарования. «Не знаю. Это эгоистично не радоваться за них всем сердцем». Белль приподнимается, смотря на меня полными слёз глазами. «Тогда я тоже эгоист. Я провожу подушечкой большого пальца под её глазами. Она наклоняется к моему прикосновению, прикрывая дрожащие веки. Моё сердце всё ещё слабо к её слезам. Их невозможно было не полюбить». Белль кивает мне в ответ «Сква». и ложиться обратно. Некоторое время мы лежим молча и, как мне кажется, думаем об одном и том же. Спи. Мы со всем справимся, обещаю. Мне жизненно необходимо сделать её счастливой. Дом детства и юности встречает меня тишиной, до да боли знакомым интерьером и запахом чистящих средств. Я не понимаю, как жил здесь столько лет почти один, сходя с ума из-за тоски по маме. Всё в этом доме осталось неизменным: светлый кафель, кухня в стиле прованс, подушки в глубоких незабудках. Ничего не изменилось, кроме двух людей, которые стали друг другу чужими. Папа, на этот раз я не утруждаю себя стуком, хватит этого делового стиля общения. Его кабинет теперь выглядит иначе. Неудобный диван заменён ортопедической кроватью с кучей медицинских приспособлений. Я не знаю, спит ли он вообще в своей спальне или постоянно находится здесь. Его личная медсестра живёт в нашем доме на первом этаже на случай чрезвычайных ситуаций. Я настоял на этом несколько лет назад, понимая, что не смогу добраться до Бристоля в кратчайшие сроки, чтобы помочь папа до сих пор ворчит при каждом удобном случае, что он абсолютно здоров и ему никто не нужен. Привет, отвечает отец, сидя за своим столом и сортируя таблетки. Он выглядит неплохо, и это меня радует. В руках сохраняется дрожь, которая, наверное, уже никогда не уйдёт, но лицо выглядит спокойным и расслабленным. Ты не удивлён? Я настолько предсказуем? Мы выиграли тендер, не отрывая взгляда от таблеток, произносит он. Это я и хотел тебе сообщить. С каких пор это нельзя сообщить по телефону? Садись и расскажи мне истинную причину своего визита. Наконец-то папа фокусирует свой взгляд на мне. На его лице играет такое странное выражение, словно он скрывает ликование от какой-то победы. Морщинки вокруг глаз становятся намного глубже. Почему мне кажется, что он знает, зачем я здесь? Я сажусь напротив него, кладя сплетённые в замок руки на стол, перебирая в голове мысли, не могу найти нужной фразы, чтобы начать диалог. Папа смотрит на меня всё тем же взглядом, сбивая с толку. Сделав глубокий вдох, я твёрдо произношу: "Прости меня, папа. Я очень тебя люблю". Он сводит свои брови, отчего на лбу вырисовывается точно такая же морщинка, как у меня, которую так любит разглаживать Белль. Интересно, делала ли мама так же? «Почему ты извиняешься, сынок?» «Потому что я был слишком слеп все эти годы и не понимал того, что ты делал для меня. Не хотел видеть, что тебе тоже одиноко и больно. Легче было тонуть в собственной ненависти к себе. Грубить тебе, принижать твои заслуги, не г...» «Прекрати», — отрезает он. «Ты был ребёнком, подростком». Я тот взрослый, который должен был заботиться о тебе, а не наоборот. Мы оба пренебрегли друг другом. Я не могу претендовать на звание отца десятилетия, но хочу, чтобы ты знал: единственное важное, что осталось в моей жизни ты. Возможно, тебе кажется, что для меня имеет огромную роль наша компания, но нет. Мне просто нужно было построить настолько крепкий фундамент, чтобы не имея твоих родителей, ты всё равно крепко стояла на ногах. И нет, Я не сомневаюсь, что ты и сам бы многого добился. Это видно по тому, как компания процветает и выходит на новый уровень с тобой во главе. Он прерывается, делая глоток воды. Мы похожи больше, чем ты думаешь. Оба позволяем нашим страхам брать власть. Оба слишком долго живём прошлым, и оба слишком сильно любим молчание. Я медленно киваю, пытаясь выровнять сердцебиение. Я не хочу больше молчать и любить папа. Достаточно того, что мне никогда больше не удастся поговорить с мамой, обнять её и попросить быть рядом. Но ты нужен мне, не как владелец компании, а как отец. У нас ещё есть время. Дрожащей рукой папа старается быстро смахнуть слезу, но у него не выходит. Слишком сильная дрожь не позволяет ему достигнуть своей цели. Он отворачивается, пытаясь скрыть эмоции. Не стыдно показывать свои чувства. Не стыдно иногда быть слабее. Мужчина это не тот, кто не плачет, это тот, кто знает, как признавать свои ошибки. Слёзы смывают грязь, накопившуюся в душе. "Когда ты стал таким взрослым и умным?" усмехается он. Я задумываюсь над его вопросом дольше, чем положено, но лишь один ответ всплывает в голове. Когда встретил её, а затем потерял Это была самая большая моя ошибка, сиплым голосом произношу я. Но она вернулась. Не так ли? На лицо отца возвращается то странное победоносное выражение. Как ты понял, я начинаю прокручивать в мыслях своё поведение в последние недели или случайные диалоги с ним, которые могли бы навести его на эту мысль. Но неожиданно что-то другое всплывает на первый план. Директор этой разваливающейся академии каждый год устраивает благотворительный вечер. Было бы неплохо, если бы наша компания поучаствовала в нём. Однажды я оказал услугу вашему отцу. Я знал, что она доставит мне проблем. Ты знал, с круглыми глазами говорю я. Нет, даже не так. Это ты помог Бэлл поступить. Папа поднимает ладони и качает головой. Ты недооцениваешь талант этой девушки. расчитай, что я помог ей поступить. Она заслужила это место по праву. Я лишь заставил нужных людей обратить на неё внимание. Но в моей голове происходит полный бардак. Уймы вопросов пытаются перекричать друг друга. Я не понимаю, почему ты ничего не сказал мне. Я просил тебя узнать в академии, сможет ли Бэль туда поступить. Но ты сказал, что это невозможно. Наш врач, который лечил её, Уверял меня, что она никогда не сможет танцевать. В итоге Бэль учится и танцует, с трудом, но танцует. Почему ты не рассказал мне? Я качаю головой в полном недоумении. Потому что вам нужно было это время. Тебе требовалось повзрослеть и стать сильнее для неё. Если бы вы сразу сошлись, ничего бы не изменилось. Когда-нибудь вина сожрала бы тебя изнутри, не оставив ничего. Это могло случиться через пару лет или спустя долгие годы, когда вам было бы по 40, и вы бы превратили свою любовь в ненависть из-за того, что зря потратили друг на друга столько лет жизни. Тебе кажется, что ты сделал большую ошибку и причинил ей боль, когда ушёл. Но посмотри на это с другой стороны. Она бы продолжала доставать тебя из этой ямы сожалений из раза в раз, но не факт, что вы не оказались бы в ней вместе. Но ты сам однажды сказал мне держаться за неё, если она мой плод. А я отпустил. Папа запрокидывает голову и тихо смеётся. Если бы ты её отпустил, то не ходил бы как побитый щенок все эти годы, не сторонился бы других женщин как чумы. Расстаться не значит отпустить. Пары разводятся и вновь женятся на одних и тех же людях. Иногда для того, чтобы стать сильнее и сделать выводы, требуются отчаянные меры. Я обдумываю слова отца и понимаю, что действительно, на момент расставания с Бэлль был слишком слаб для неё. Сколько бы она ни пыталась доказать мне, что вина не имеет надо мной власти, всё это рухнуло при первом же происшествии. Была бы она счастлива с мужчиной, который постоянно оглядывается назад, словно за ним гонится смерть. Мне нужен был толчок для того, чтобы стать лучше для неё, и я сам себе его дал, возможно, эгоистичным путём. потому что причинил ей неимоверную боль. Но ведь она тоже стала намного сильнее за эти годы. Неизвестно, нашла бы Бэлль себя, если бы продолжала спасать меня. Почему у меня такое ощущение, что ты знал, что мы рано или поздно встретимся? Повторюсь. Мужчины в семье Кеннет слишком сильно любят молча. Я люблю твою маму до сих пор и умру с этим чувством. В итоге ты бы всё равно нашёл Бэлль, где бы она ни была. Но твой папа позаботился о том, чтобы это не переросло в десятилетие. Академия танца давно нуждалась в реконструкции, и я знал, что наша компания будет участвовать в этом ещё 6 лет назад. Случайности не случайны, сынок. Я не знаю, как переварить и разложить по полкам всю информацию, свалившуюся на меня. Никогда бы не подумал, что наш разговор настолько перевернёт моё сознание. Я подхожу и обнимаю отца, не позволяя ему встать с места, потому что знаю, что встать ему слишком тяжело. Возможно, наши объятия слишком длительные, но никто из нас не жалуется. Мы восполняем потерянные годы. Спасибо, папа, за всё, но прежде всего за то, что именно ты мой папа. Я люблю тебя. Спасибо маме за то, что подарила мне тебя. Некоторое время Мы всё ещё не разрываем объятий, но когда отстраняемся, папа говорит: "Надеюсь, мне не придётся подстраивать ещё и вашу свадьбу. У меня не так много времени, чтобы ждать". Папа просовывает руку в мой карман и вкладывает то, что я и так хотел у него попросить. "Если бы позволял закон, то я бы женился на ней ещё в 10 лет", с усмешкой произношу я. Мы с отцом обсуждаем пару рабочих моментов. Неизменно спорен от каждого из них, что-то никогда не изменится, но это и не нужно. Мне нравится обсуждать с ним свои идеи, потому что у него хоть и строгий, но трезвый взгляд. Я помогаю папе перелечь в постель, потому что он уже слишком долго сидит в одном положении. Это сопровождается самыми нелестными высказываниями в мой адрес. Фразы: "Я не маленький ребёнок" и "Я сам стал его коронным". Он похож на Оливию, которая каждый раз ругается, когда Бэл помогает ей одеваться. Потому что когда она всё делает сама, её шапка надета задом наперёд, а правый ботинок оказывается на левой ноге. Так же и с папой. Все его самостоятельные порывы не всегда заканчиваются благополучно, но он не прекращает попытки. Несмотря на наш эмоциональный разговор, я чувствую, что давление в груди ещё больше ослабло. Всё-таки не всегда нужно совсем справляться самому и ждать, что в какой-то момент тебе станет легче. Не станет. А вот прислушиваться и впускать близких людей к себе в сердце необходимо. Они показывают нам мир в других проекциях. Я провожу в Бристоле почти целый день, помогая папе и решая некоторые вопросы с медсестрой по поводу его здоровья и поведения. Она минут 15 жалуется на то, что он невыносим. И мне остаётся молча кивать. Складывается ощущение, что я родитель, чей ребёнок плохо вёл себя в детском саду. Прежде чем покинуть город, мне требуется заехать в ещё одно немаловажное место. Не знаю, понравится этот сюрприз Бэлль или нет, но попытаться стоит. Я стучу в знакомую с детства дверь и даже немного нервничаю. На пороге появляется человек, которого мне хочется видеть меньше всего, но я всё равно протягиваю руку, здоровая с ним. Здравствуйте, мистер Андерсон. Ты, безэмоционально произносит он твёрдым тоном. Я. Я достаю из кармана билеты на благотворительный вечер и протягиваю ему. За спиной отца появляется мама и сестра Бэлль. При виде меня на лице Авроры появляется улыбка, а Виктория, Ахая, прикрывает ладонью губы. Аврора стала намного взрослее. И кажется, что она выглядит в свои 18 почти так же, как Бэл сейчас. Её рост выше, волосы подстрижены в каре, но на лице сохраняется всё то же хитрое выражение, что в детстве. Здравствуйте, Виктория. Привет, Аврора. Всё ещё держа протянутые билеты, я перевожу взгляд на отца. Вы нужны ей. Все вы. Я вкладываю билеты ему в руку и разворачиваюсь, чтобы уйти. На днях Бэл сказал, что мама и Аврора не смогут приехать. Хотя она и пыталась сделать вид, что не расстроена, я знаю её слишком хорошо, чтобы ей удалось это скрыть. Ей важно, чтобы они были рядом. Каждому из нас нужна семья, даже если она не идеальна. Она простила тебя? тихо спрашивает её отец. Да, но я не собираюсь принимать это как данность. Ваша дочь необыкновенная. И мне придётся изо дня в день трудиться, чтобы соответствовать ей. Возможно, вам тоже стоит попробовать вернуть её. Только сделайте одолжение, не садитесь в первый ряд. Вы ещё этого не заслужили. Я возвращаюсь к машине и еду на наше место. Ни одна моя поездка в Бристоль не обходится без этого. Возможно, это тот самый источник силы и единения душ. Я делаю фотографию Клифтонского моста и отправляю ей Она уже должна была вернуться с работы. Сигнал телефона уведомляет меня о новом сообщении. Бэл. Пишу тебе в блокноте. Я скучаю. Я. Отвечаю тебе в блокноте. Я тоже. Бэл. Когда ты поедешь домой? Я. А где мой дом? Бэл. В Лондоне у тебя их два. Выбирай. Я. Там, где ты. Бэлль. Опять будешь ночевать в моей своей ужасной квартире? Я. Там теперь новые окна. С тобой я бы ночевал даже под камнем. Бэлль. Говорят, там душновато, поэтому давай становимся на кровать. Я жду тебя прямо в ней. Проходит несколько секунд, и она добавляет. Бэлль. В твоей футболке. Её образ сразу проносится в моём сознании. заставляя представлять разбросанные волнистые волосы на подушке, изящную хрупкую фигуру и взгляд, который видит меня насквозь. Эти мысли принуждают меня закрыть глаза, чтобы полностью нарисовать образ Бэл в моей футболке на кровати. Чёрт, мне срочно нужно домой.